Раздел 1. История куана в школе Ринзай Линзы. Куан в китайском дзен. Сердце всего буддизма это просветление или сатори. И именно на сатори основан дзен-буддизм. Но дзен Это не сатори, как, впрочем, и сатори, не дзен. Сатори – это цель дзен. Более того, сатори, которая является целью дзен, это не просто сам опыт сатори. Это переживание сатори, углубленное в ходе практики и доведенное до полного завершения. Состояние Сатури вневременное. Практика же, предшествующая Сатури и следующая после нее, связана со временем. Мастера, которые разработали практические методы, используемые в дзен, были людьми, жившими в конкретном окружении и в конкретное историческое время. Их личность личности их учеников, не говоря уже об их воззрениях, поступках и речи, были отчасти обусловлены временными эпохами и формами культуры, в которых они жили. На протяжении веков методы обучения, применявшиеся в ранний период, претерпели значительные изменения. В будущем, когда реальный дзен придет, если придет на запад, нынешние формы традиционных методов, несомненно, также подвергнутся дальнейшему видоизменению, как в Японии, так и на западе. Однако надо заметить, что принципы и цели мастеров дзен никогда не менялись. Если они изменятся, дзен перестанет существовать. Для приведения своих последователей к опыту сатуре и для совершенствования этого опыта дзен использует три виды практики. Медитацию или задзен работу над канами, повседневную жизнь. Дзенское отношение к медитации и повседневной жизни особенное а куан и методы его применения уникальны и свойственны только дзен. Пока что нас будет интересовать только краткий обзор Коана и его применение в историческом развитии, особенно в отношении школы дзен, известной в Китае под названием линзы, а в Японии ринзай. Принимать во внимание неправильную информацию о Куане, которую распространяли на Западе мнимые толкователи Дзен, никогда не изучавшие его, нет необходимости. Мастера Дзен достаточно ясно высказались о том, что такое Куан и с какой целью он применяется. Одно из лучших высказываний на эту тему есть в... Джун Фэн Хэ Лу. Записях. Мастера школы Линьцзы Джун Фэн Минбэня. Тюхо Мюхон. 1263-1323. Проживавшего при династии Юань. 1260-1368. Когда его спросили, почему учения Будд и патриархов называются судебными протоколами, то есть коанами, он ответил: Коаны можно сравнить с протоколами публичного суда. Добьется ли правитель наведения порядка в своем царстве, зависит по сути от существования закона. Гун, ко, или Публичность является тем единственным курсом, которым следовали все мудрецы и достойные люди, высшим принципом, который составляет путь всего мира. Ань Ань или протоколы это правдивые записи, фиксирующие то, что мудрецы и достойные люди рассматривают в качестве принципов. Все правители всегда имели публичные суды, и все публичные суды всегда вели протоколы. Эти протоколы служат предшественниками законов, направленных на уничтожение несправедливости в мире. Если используются эти публичные судебные протоколы, коаны то приводятся в действие принципы и законы, и в мир приходит справедливость. Если мир становится справедливым, то порядок будет и на царском пути. Когда мы применяем слово «куан» в отношении учений Будд и патриархов, то имеем в виду то же самое. Куаны представляют собой не выражение частного мнения одного человека, но скорее высший принцип, одинаково полученный и нами и сотнями тысяч бодхисаттв трех миров и десяти направлений. Этот принцип находится в согласии с духовным источником, совпадает с таинственным смыслом, разрушает рождение и смерть и преодолевает страсти. Он не поддается логике, не может быть передан словами, и не может быть объяснен письменно. Он не может быть измерен рассудком. Он словно губительный барабан, убивающий всех, кто слышит его звуки. Он словно огромный костер, пожирающий всех, кто к нему приближается. То, что называют особой передачей на коршуне и горе, было передачей именно этого. То, что называют прямым указанием Бодхитхармы в Шаолиндсе, было указанием именно на это. Может ли быть, чтобы за то время, как на коршуне и горе был поднят цветок лотоса и по сегодняшний день существовало только 1700 куанов. Все-таки куаны это то, что может быть использовано лишь людьми с просветленным умом, которые хотят подтвердить свое понимание, и они определенно не предназначены только для того, чтобы умножать знания человека или стать темой для пустых разговоров. Так называемые преподобные мастера дзен являются своего рода председателями публичных судов монастырских общин. И их слова относительно передачи дзен и собрания их изречений – суть протоколы, в которых зафиксированы решительно отстаиваемые положения. В старину эти люди время от времени, в периоды, свободные от наставлений, и в те минуты, когда двери их келей были закрыты, могли брать эти протоколы и систематизировать их, высказывать о них свои суждения, сочинять о них хвалебные стихи и записывать свои ответы на них. Разумеется, они делали это не ради того, чтобы хвастаться своей эрудицией или опровергать достойных людей прошлого. Они делали это скорее потому, что не могли смириться с той мыслью, что Великая Дхарма может подвергнуться искажению. Поэтому они устремлялись на поиски надлежащих средств, чтобы открыть у людей следующих поколений глаз мудрости, надеясь тем самым обеспечить для них возможность обрести собственное понимание Великой Дхармы тем же самым способом. Вот и все. Слово ⁇ Гун ⁇ или ⁇ Публичность ⁇ означает, что ⁇ Куан ⁇ ставит заслон частному пониманию. Слово ⁇ Ань ⁇ или ⁇ Протоколы ⁇ подразумевает, что ⁇ Куаны ⁇ находятся в подлинном согласии с буддами и патриархами. Когда эти ⁇ Куаны ⁇ понятые и приняты. тогда приходит конец чувству и развлечению. Когда приходит конец чувству и развлечению, рождение и смерти становятся пустыми. Когда рождение и смерти становятся пустыми, выправляется путь Будды. Что я подразумеваю под согласием с Буддами и патриархами? Будды и патриархии испытывали огромную скорбь, видя как живые существа привязаны к царству рождений и смертей и чувственной иллюзии, привязаны настолько, что вот уже на протяжении бесчисленных кальп, прошедших к настоящему времени, никто из них так и не сумел обрести освобождение. Поэтому Будды и Патриархия вычленяли слова из тумана бессловесности и передавали формы в пучине бесформенности. Но как только спадают оковы иллюзии, разве могут оставаться какие-либо слова и формы, которые следует обсуждать? Если у обычного человека возникает какой-либо вопрос, который нельзя решить самостоятельно, то в поисках решения он обратится в публичный суд, где чиновники посмотрят в протоколы и на их основе решат его проблему. Аналогичным образом, если ученик, пытаясь понять собственное просветление, столкнется с тем, что не сможет сделать это, он спросит своего учителя, и тот поможет решить этот вопрос с помощью куанов.